Глава 15. 22 шагала вперед и с удовольствием посасывала леденец. Джо шел следом и довольно разглядывал новую прическу. 22 права, решил он. Так я действительно выгляжу моложе. Знаешь что? Ты поступила правильно. Откуда ты знала, как вести себя с полом? Спросил он ее. Я не знала, ответила 22. Просто импровизировала. Эй, как в джазе! Я джазировала! «Во-первых, — сказал Джо, — нет такого слова «джазировать». А во-вторых, музыка и жизнь — это совсем не одно и то же». Он умолк, осознав, что 22 уже не идет перед ним. Она замерла перед столбом, сплошь оклеенным объявлениями. «Тут написано «возьми», — сказала она. «Не бери», — начал было Джо, но 22 уже радостно срывала лепестки объявлений. «Ну, раз тебе так хочется», — сказал Джо, пожав плечами. Кто он такой, чтобы лишать ее радостей? Двадцать два подошла к нему, и в руках ее было полно тонких полосок бумаги. «Погрузим вовремя. Взяла парочку. Вдруг нам потребуется грузовик?» Она сунула их в карман. «Ну-ну», Джо закатил глаза. «Теперь снова возвращаемся к нашему плану. Мы идем в полутон, дожидаемся там лунветра. Сейчас около четырех часов. Двадцать два снова отвлеклась». Она остановилась у витрины и улыбнулась своему отражению. В следующую секунду она уже вела рукой по заборчику, прислушиваясь к звукам, которые получались. «Слушай, у меня получилась песня. Я джазирую!» «Прекращай», — сказал Джо. «Нам нужно добраться до полутона». Двадцать два встала на решетку вентиляции метро, наслаждаясь потоком горячего воздуха. А секунду спустя она уже улеглась на него плашмя, подражая супермену я -ху! Поток ветра сдул шляпу с ее головы и поволок по улице. «Поймаю! Поймаю!» 22 вскочила на ноги и побежала следом. Но когда она наклонилась за шляпой, раздался душераздирающий треск. «Ой, ты был прав», — сказала 22 выпрямляясь. «Брюки разносились». Джо замер от ужаса. Он бросился к ней, чтобы осмотреть повреждения. Брюки треснули по шву. «Быстро снимай куртку», — приказал он. «Повяжи ее вокруг талии. Да быстрее же!» 22 сделала, как он велел. Джо заметался по тротуару. «Что же делать? Портного сейчас не найти». Как только он произнес эти слова, единственное возможное решение всплыло в его голове. Но даже подумать о нем было страшно. «Придется пойти к маме», — сказал Джо. «Отлично!» — обрадовалась она. «Ты не понимаешь», — ответил Джо. «Мама ничего не знает о выступлении, и вряд ли придет восторг». «Двадцать два» нахмурилась. «Ну ладно». «Она единственная, кто может починить это», — объяснил Джо, убеждая больше себя, чем ее. «Ну ладно», — сказала «двадцать два». «Прекрати ну ладноть», прекрати ну буркнул Джо. «Нам нужно в метро. За мной». Кот шел впереди, показывая путь к метро, которое перевезет их через весь город. Через пару минут они уже спускались на эскалаторе вниз. Двадцать два в одной руке держала Джо, а в другой — купленный по дороге бублик, который уже наполовину съела. Джо придумывал, как бы все объяснить маме. Либо проницательная женщина. Малейший промах, и она сразу что-то заподозрит. «Мама ничего не знает о выступлении», — повторил он. И «Я не хочу, чтобы она узнала». «Правильно, она же считает тебя неудачником». «Что?» — воскликнул Джо. «Я этого не говорила. Ты сам вот здесь». Она постучала пальцем по голове. «Послушай, у мамы собственное представление о том, что такое успех», — ответил он. «И профессиональный музыкант, по ее мнению, — это не профессия. Короче, посмотрим». Джо спрыгнул с ее рук и стал прохаживаться вокруг. «Например, костюм мне нужен для репетиции школьного оркестра». Он кивнул. «Звучит правдоподобно». Джо решил что-либо не станет возражать, если это будет касаться школьной работы. Стыдно, что приходится врать. «Я не обязательно знать все», — решил про себя Джо. «Каждый раз, когда мне казалось, что вот-вот исполнится моя мечта, обязательно что-нибудь случалось. Ты меня понимаешь?» Но 22 снова отвлеклась. Она остановилась, чтобы послушать уличного музыканта. Мужчина играл на гитаре и тихонько напевал. От его голоса было так легко на душе, Двадцать два покачивалась под музыку, и на лице ее читалось удивление. «Я и раньше слышала музыку, но этого ощущения внутри не появлялось», — сказала она. «Конечно же, теперь тебе нравится музыка, потому что ты — это я», — пояснил Джо. Подошла маленькая девочка и бросила пару монет в кепку музыканта. Заметив это, двадцать отломила кусочек бублика и тоже бросила в кепку. К станции подошел поезд, и она догнала Джо. Когда двери за ними закрылись, Джо нашел место и сел. Поезд резко тронулся, и 22 чуть не упала. Она тут же подхватила эту игру. Широко расставив ноги, она представляла, что вагон метро — это скейтборд. Уху! Она раскинула руки и нечаянно задела другого пассажира. «Эй, смотри, куда прешь!» — рявкнул он. «Простите». 22 опустила голову. Она прошла вперед и села рядом с Джо. — Не обращай внимания, — посоветовал он. — Это метро делает людей такими. — Какими? — Оно изматывает. Вонь, духота, толпы людей. И так каждый день, когда ты едешь на нелюбимую работу. Он помолчал немного. Метро — это лучший индикатор того, доволен ли ты жизнью. Его перебил громкий звук. Двадцать два пила из гигантского стакана с газировкой. «Где ты ее взяла?» «Под сиденьем?» «Представляешь, она была наполовину полная!» Вместо ответа Джо вышиб стакан из ее рук.